Глава 3. Эволюция Земли. Давайте посмотрим, как возникла наша Земля и какое ее ждет будущее. Как появилась Земля? У звезд есть протопланетные диски. Это облака пыли, которые вращаются вокруг своих звезд, когда они только образовались. Протопланетный диск вначале начале раскаленный, он подпитывает звезду веществом. Со временем протопланетный диск начинает остывать, частицы собираются в более плотные комки вещества. Сперва появляются частички размером до 1 сантиметра, затем из них начинают образовываться глыбы из льда и камня. Они сталкиваются друг с другом и постепенно слипаются. Глыбы становятся все больше, вещество начинает уплотняться все сильнее, собирая окрестные микрочастицы. Формируется объект, который в астрофизике называется планета Земаль. Это глыба, напоминающая астероид. В определенный момент, когда масса становится очень большой, планета начинает принимать форму шара. Это максимально эргономичная форма для объекта с большой гравитацией. Удивительно, но процесс формирования из глыбы полноценной планеты очень быстрый несмотря на космические расстояния. Планета типа Земли может образоваться всего за 100 тысяч лет. Не то чтобы мы с вами за это время не успели бы даже сбегать за кофе, но по космическим меркам это буквально миг. Всего же процесс образования полноценной планеты из микропылинок занял до 20 миллионов лет. Параллельно идет зачистка орбиты. Объекты с пересекающимися сферами, сталкиваются, в результате чего у каждой планеты возникает своя самостоятельная орбита. Так 4,57 миллиарда лет назад появилась наша Земля. Чуть позже, спустя примерно 20 миллионов лет, у нашей планеты появился спутник. Вероятная причина – столкновения Земли с объектом размером с Марс, из-за которого и откололся кусок, ставший нашим спутником Луной. В раскаленном шарике более плотное вещество погружалось вниз. В итоге образовались слои с ядром внутри. Земное ядро состоит из плава железа и никеля с небольшими добавками. Это металлическое ядро в дальнейшем сыграет огромную роль для всего живого на Земле. В космосе есть туманность, которая состоит из крепкого рома с запахом малины. В нашей галактике есть туманность, по вкусу напоминающая ром с нотками малины. Да и температура там комфортная, 27 градусов тепла. Где находится этот космический рай и как он образовался? В 120 парсеках от центра нашей галактики расположено пылевое облако Стрелец В2. Это практически в центре Млечного Пути, как храм Христа Спасителя от Кремля. Масса облака в 3 миллиона раз больше массы Солнца. В районе Стрельца В-2 есть интересный участок, который получил романтическое название. Большая колыбель молекул. Это плотное скопление газа с высокой померкой межзвездного пространства температурой. Газ здесь разогревается до 300 Кельвинов, 27 градусов Цельсия. И здесь недавно родилась новая звезда. Именно в этой колыбели ученые регулярно находят множество органических молекул. Оказалось, что вещество здесь насыщено двумя органическими соединениями – этилформиатом и н пропилцианидом Первое вещество придает малине ее вкус и запах. Второе – это основная составляющая ромы. Кроме спирта, там обнаружена и вода. Идеальное сочетание веществ, хотя и отличается от наших классических пропорций спирта к воде 40-60, содержание спирта в туманности оказалось гораздо выше. Какая форма у нашей Земли? Разумеется, не плоская, но и не шар. Земля представляет собой эллипсоид, Ее диаметр неравномерен по поверхности. На экваторе он на 43 километра больше, чем на полюсах. Получается, наша планета немножко сплюснута. Не все спутники планет в Солнечной системе имеют форму, близкую к сфере. Спутники Марса, Фобоса и Деймос имеют очень неровную форму. Спутник Нептуна, Протей также далек от симметричной формы. Возможно, планеты когда-то выхватили их из ближайшего пояса астероидов, где летало много подобных глыб. Только крупные космические объекты со временем становятся сферическими или эллипсоидальными под действием силы тяжести. Например, Земля при формировании состояла, по сути, из раскаленной жидкой массы. Гравитация же всегда направлена к центру масс. Под действием силы тяжести вещество планеты сжималось и образовался чуть сплюснутый шар. Более твердое и тяжелое вещество ушло вглубь и в нижние слои. Такая слоистая структура с металлическим ядром внутри привела к появлению магнитного поля. Это поле отклоняет космическую радиацию, которая разрушительна для всего живого. Также магнитное поле защищает атмосферу, не дает ей рассеяться. Газы, которые выходили из земной коры, образовали первичную атмосферу, состоящую преимущественно из водорода и гелия. Хотя Земля и успешно отбивала радиацию и солнечный ветер, условия на ней были слабо пригодны для жизни. Потребовались сотни миллионов лет и серия катастрофических событий, которые, как не парадоксально, сделали Землю более дружелюбной для всего живого. Важным этапом в эволюции нашей планеты стала бомбардировка метеоритами. Они могли принести на Землю важные для будущей экосистемы материалы. Тяжелая бомбардировка. Как 4 миллиарда лет назад Земля была расстреляна метеоритами. Поздняя тяжелая бомбардировка так в геофизике называется период, когда Земля 4 миллиарда лет назад была буквально расстреляна метеоритами. Метеориты взрывали земную кору, оплавляли поверхность. Это сильно повлияло на геологию нашей планеты и на состав полезных ископаемых. Астрофизическая теория гласит, что в то время Юпитер, Сатурн и Нептун меняли орбиты, из-за этого сместились и пояса астероидов, Их орбиты стали пересекаться с Землей, Марсом, Венерой и Меркурием. И все планеты земной группы подверглись массивной бомбардировке метеоритами, которые ежедневно падали на поверхность. В этот период и было образовано большинство кратеров на Луне. Сейчас орбиты крупных газовых гигантов стабилизировались. И теперь главный и самый опасный – Пояс астероидов расположен между Марсом и Юпитером. Второй пояс астероидов вообще вылетел за пределы орбиты Нептуна. Оценить, сколько метеоритов упало на Землю, сейчас сложно. Океаны, Земля, живые организмы внесли свои коррективы. Но масштаб можно оценить по Луне. В то время на спутнике Земли образовалось более 22 тысяч крупных кратеров диаметр которых превышает 20 километров. Диаметр 40 кратеров превышает 1000 километров. Есть несколько кратеров с диаметром свыше 5000 километров. Для сравнения, кратер, который уничтожил динозавров, в диаметре достигает 180 километров. А кратер, из-за которого предположительно случилось пермское вымирание, в диаметре составляет 500 километров. Тогда погибло более 90% простейших морских и свыше 70 видов наземных позвоночных. Последняя метеоритная бомбардировка состоялась 3,8 миллиарда лет назад. А уже 3,7 миллиарда лет назад появилась первая жизнь. Совпадение интересное. Оно и дало основание гипотезе панспермини, Первая жизнь попала на Землю из космоса и была занесена метеоритами. Эта гипотеза научно не доказана, хотя у нее есть поклонники в научной среде. Правда это или нет? Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется не одна сотня новых научных открытий. Но гипотеза явно заслуживает внимания, так как совпадение интересное. Знаете ли вы, что Земля не одинока на своей орбите? С нами орбиту делит так называемый троянский астероид 2010 ТК-7. Планеты на заре существования Солнечной системы зачистили орбиты под себя, выбив с них другие небесные тела, планеты поменьше, астероиды и так далее. Однако кое-кто остался, например, астероид 2010 ТК-7. Он движется практически точно по земной орбите, но в 60 градусах впереди нашей планеты. Этот астероид находится в так называемой точке Лагранжа. Это точка, где уравновешены силы тяжести Земли и Солнца. Астероид 2010 тк 7 не опасен для нашей планеты. Самое близкое расстояние, на которое он подходит, это 50 расстояний. Воды на Земле много. Но бывает и больше. Считаете, что наша планета богата водой? Если собрать всю воду, что есть на Земле, она поместится в сферу диаметром 1385 километров. Даже расстояние от Москвы до Анапы больше 1510 километров. Просто все океаны, ледники и озера размазаны по Земле тонким слоем. На воду приходится лишь 0,12% всего объема нашей планеты, и 97,5% этой воды непригодны для питья. Земля не лидирует по содержанию воды даже среди планет Солнечной системы. На первом месте Европа, спутник Юпитера. Европа по структуре похожа на нашу планету, но, как видно на фото, заметно уступает Земле в габаритах. Предположительно, Европа покрыта слоем льда толщиной в 30 километров, а под этим льдом, скорее всего, находится океан жидкой воды. Так что Землю нельзя назвать полноценной планетой океаном. Есть вода на поверхности, но глубина океана невелика относительно размеров самой планеты. Но у нашей планеты есть другое важное свойство: из всех планет Солнечной системы только на Земле Существует вода в жидком виде прямо на поверхности. 70% поверхности нашей планеты действительно покрыты водой. Когда возникла жизнь на Земле? Ученые сходятся во мнении, что жизнь на Земле появилась около 3,74 миллиардов лет назад. Жизнь меняет Землю. Жизнь появилась на нашей планете, но она, в свою очередь, сильно влияет на экосистему Земли. Например, на Земле не было кислорода в таком количестве. В земном воздухе содержится 21% кислорода. Если посмотреть на атмосферы других планет Солнечной системы, то кислород там присутствует только в микроскопических количествах. Кислород на Земле в большом количестве возник из-за деятельности микроорганизмов. Сперва жизнь развилась до одноклеточных форм которые тонким слоем покрывали дно океана. Питались они с помощью фотосинтеза и плавно наполняли атмосферу нашей планеты кислородом. Довольно долго планета была покрыта льдом. Причина этого проста. Активность Солнца была на треть слабее, чем в наши дни. Со временем активность Солнца росла, льды отступали. Это стимулировало развитие жизни. Сложные многоклеточные появились лишь 580 миллионов лет назад. Как Лорд Кельвин едва не уничтожил теорию Дарвина с помощью законов физики. В XIX веке критикам теории эволюции не давала покоя мысль, что человек подчиняется тем же законам природы, что и животные. Знаменитый физик Лорд Кельвин был ярым противником эволюции и самым опасным для этого нового, на тот момент, научного течения. Выдающийся ученый XIX века утверждал, что Земля недостаточно стара, чтобы позволить естественному отбору разыграться. И по законам физики XIX века Кельвин был абсолютно прав. Из школьного курса физики вы наверняка помните лорда Кельвина по температуре и понятию «абсолютный нуль». Именно Кельвин предложил температурную шкалу, которую используют в современной физике. И ноль по Кельвину – это тот самый абсолютный ноль, в котором все движение замирает. По Цельсию это будет 273,15 градуса. Лорд Кельвин – это британский физик Уильям Томсон, которому титул пожаловала королева Виктория он внес большой вклад в развитие науки и научных инструментов. Но хотя научные работы и сделали Кельвина знаменитым в научном сообществе и для потомков, в публике он был больше известен в других амплуа. В частности, он был в свое время самым ярким критиком теории эволюции. Это сейчас теория эволюции признана всеми учеными, и споры ведутся лишь по поводу ее отдельных механик. В девятнадцатом веке теория Дарвина вызвала сильнейшую бурю протеста. Как можно приравнять человека к животным? Мы подчиняемся тем же законам, что муравьи и кошки? Это невозможно. Да-да, Бог сотворил всех животных такими, как мы их видим сейчас, а скелеты других несуществующих видов подделка, вторили представители церкви. Однако рациональных аргументов против теории было не так уж и много, и главный из них высказал Лорд Кельвин. Аргумент был настолько серьезным, что с ним было вынуждено считаться все научное сообщество. Кельвин посчитал на основе термодинамических законов, что возраст Солнца 100 миллионов лет. За большее время вещество уже прогорело бы, и в этом Томпсон был прав. Он же не знал, что реакции на Солнце подчиняются не термодинамике, а совсем другим законам. Земля, с учетом теории происхождения планет, существовала, по оценкам лорда Кельвина, всего 40 миллионов лет. Для эволюции требуются гораздо большие сроки. 100 миллионов лет – это ничтожно мало, чтобы жизнь из простейших организмов достигла того многообразия, что мы видим сейчас. Тогда ученые не могли точно посчитать, сколько времени для этого нужно, но интуитивно понимали, что за 100 миллионов лет такого масштаба не будет. И они были правы. Вот несколько интересных цифр. Чтобы животное размером с мышь эволюционировало до гиганта размером со слона, нужно минимум 40 миллионов лет то есть все время существования Земли, по оценке Кельвина. Первая жизнь возникла около 4 миллиардов лет назад. Через полтора миллиарда лет бактерии научились фотосинтезу. Первая многоклеточная появилась 650 миллионов лет назад, то есть 3,35 миллиарда лет жизни потребовалось только для того, чтобы развиться до многоклеточных форм еще десятки миллионов лет на эволюцию каждого из видов. Конечно, на тот момент никто уже не верил в оценки религиозных мыслителей, что Земле 6 тысяч лет, но даже 40 миллионов – это очень мало. По оценкам самого Дарвина, на эволюцию всего живого на Земле нужно 200 миллионов лет. Раз для эволюции требуются гораздо большие сроки, чем время жизни Солнца и Земли, «Значит, жизнь на нашей планете не могла развиваться по ее законам», заявил Кельвин. Следовательно, животные уже были сотворены приспособленными для своих биологических ниш. Чарльз Дарвин ушел из жизни в 1882 году, как раз в разгар критики его теории. «И можно только посочувствовать Мэтру». Ведь все последние годы его жизни люди сомневались в том, чему он эту жизнь посвятил. Аргументы Кельвина были железобетонными по канонам науки того времени. Физика считалась самой точной из естественных наук и самой строгой по методологии. А значит, ее данные ставились во главу угла. Дела у теории естественного отбора были плохи. В 1895 году физики окончательно сошлись во мнении, что возраст Земли составляет 20-40 миллионов лет. Теория естественного отбора выглядела обреченной. А уже в следующем году французский физик Антуан Анри Беккерель открывает радиоактивность. Тогда ученые еще не осознали масштаба открытия, но дни теории Кельвина уже были сочтены. В 1903 году Беккерель вместе с Пьером и Марией Кюри получает Нобелевскую премию за свое открытие. Радиоактивность признается всеми учеными. А далее начался лавинообразный эффект. Радиоактивность предоставила человечеству принципиально новый метод измерения возраста древних объектов. Зная время распада радиоактивных изотопов, Можно отследить на какой стадии они находятся в горных породах, и вычислить, когда они были образованы. Но главное, Солнце и другие звезды не прогорают так быстро, как считалось ранее. Ведь в их недрах происходят ядерные реакции, у которых куда больше потенциал и энергетическая мощность. Уже в 1911 году возраст Земли увеличили до 1,7 миллиарда лет, а в 1953 году, после более точных подсчетов, до 4,5 миллиарда лет, что и стало общепризнанной версией. Теперь у естественного отбора появилось то самое время, в котором он так нуждался. Из неживого в живое. Жизнь во всем ее многообразии изучает биология, и история появления жизни на нашей планете не вписывается в рамки этой книги. Однако важно упомянуть один момент. В 1924 году советский биолог Александр Апарин предложил термин «первичный бульон». Такое вот необычное название. Хотя я тоже, когда в бедные студенческие годы занимался наукой, постоянно о еде думал. Жизнь на Земле возникла путем химической эволюции молекул, содержащих углерод. Органические вещества на нашей планете возникли из более простых соединений – метана, воды и аммиака. Под действием электрических разрядов молнии и ультрафиолета Они получили базовую энергию для химических реакций. В дальнейшем эта концепция развивалась и дорабатывалась, пока вопрос появления жизни остается открытым. Доминирующая гипотеза, так называемая гипотеза мира РНК, РНК – рибонуклеиновая кислота, согласно которой молекулы рибонуклеиновых кислот стали первыми хранителями генетической информации. Но, оставим этот вопрос биологам, нам интереснее другое. Откуда берется необходимая органика? Откуда взялся бульонный кубик для первичного бульона? Оказывается, во Вселенной довольно много органических соединений. У Земли органические соединения были, скорее всего, еще на стадии формирования. И в дальнейшем строительный материал для жизни добавили метеориты. Подробнее об этом мы поговорим во второй части, когда речь пойдет о химическом составе Вселенной. Сколько времени осталось для жизни на Земле? Не так-то много, как может показаться на первый взгляд. По разным оценкам, условия на Земле будут благоприятны для жизни еще в течение 0,51 миллиарда лет. Если учесть, что жизнь на нашей планете появилась примерно 4 миллиарда лет назад, мы уже давно прошли половину пути и плавно движемся к закату. Однако Солнце, по оценкам современных ученых, будет существовать еще как минимум 7,5 миллиарда лет. Что же такого произойдет с Землей, что жить на нашей планете станет невозможно? Что ждет Землю дальше? Благоприятный период для нашей планеты продлится не так уж долго. Произойдет ряд внешних и внутренних изменений, которые сильно ударят по всему живому на планете. В ноябре 2021 года ученые Кацуми Оцаки из Университета Тохо и Крис Рейнхарт из Технологического института Джорджии по заказу НАСА сделали прогноз о будущем нашей планеты. Цели. Понять, сколько еще времени Земля будет пригодной для жизни. Цифры получились печальные. Катастрофические изменения для биосферы ждут нас уже спустя 500 миллионов лет. А спустя полтора миллиарда лет условия на Земле станут абсолютно непригодными для жизни. Самый главный для нас фактор – Солнце. Активность Солнца продолжает расти. Она и сейчас набирает обороты. Это происходит из-за накопления гелия, важного вещества для ядерных реакций внутри нашего светила. Поэтому Солнце светит все ярче и ярче. В среднем в течение каждых 110 миллионов лет светимость Солнца растет на 1%. И за миллиарды лет эта прибавка становится существенной. Через сотни миллионов лет это будет сильно заметно. Температура поднимется настолько, что океаны начнут испаряться. Вода на планете будет все больше существовать не в жидком и твердом состоянии, а в виде пары. Климат станет очень влажным, а парниковый эффект крайне высоким. Из-за этого вода начнет улетучиваться из стратосферы в космос. А через 1,1 миллиарда лет все океаны, скорее всего, испарятся с поверхности планеты. Через 3,5 миллиарда лет на нашей планете будет так же жарко, как сейчас на Венере. Кроме этого, активность Солнца приведет к снижению концентрации углекислого газа в атмосфере, так как будут выветриваться силикатные материалы. Углекислого газа станет мало для фотосинтеза. Именно на этом факте основан прогноз, что жизнь на Земле начнет исчезать уже через 500 миллионов лет. Сокращение растений приведет к снижению концентрации кислорода в атмосфере планеты. Через 1 миллиард лет концентрация кислорода в атмосфере сократится в 21 раз с текущих 21% до 1%. Наклон оси. Через 1,5 миллиарда лет наклон оси нашей планеты может начать хаотично меняться вплоть до отклонения на 90 градусов. Почему наклон оси будет меняться? Во-первых, будет меняться трение между внутренними слоями, в частности, между мантией и ядром. Во-вторых, Луна постепенно удаляется от Земли почти на 4 см в год, и через полтора миллиарда лет ее влияние заметно снизится. Если Земля будет направлена к Солнцу под углом 90 градусов, то полюса станут перпендикулярны. Одна половина планеты будет получать много тепла и света, а другая – страдать от их нехватки. Соответственно, в первом случае климат будет слишком жарким, температура поверхности будет подниматься до 80 градусов, в темной части, наоборот, будет сильный холод. Земное ядро начнет остывать. Это приведет к серьезным климатическим переменам. Как я писал выше, трение между мантией и ядром изменится что повлияет на скорость вращения и угол наклона. Сутки постепенно увеличиваются из-за замедления вращения. Во времена динозавров, незадолго до их гибели, сутки длились около 23,6 часа. Сейчас они также прирастают, но за человеческую жизнь заметить это невозможно. Через 250 миллионов лет, Длительность суток будет составлять 25,5 часа. Красный гигант. Если жизнь на Земле чудом сохранится, несмотря на все эти факторы, спустя примерно 5 миллиардов лет нас ждет неминуемое. Солнце начнет превращаться в красного гиганта и резко расти в размерах. Это связано с падением давления внутри светила, так как вещество постепенно прогорает в его недрах. Через 5 миллиардов лет красный гигант достигнет орбиты Земли и захватит нашу планету. Расширяться до бесконечности не получится, и в какой-то момент произойдет взрыв. Солнце сбросит оболочку и станет белым карликом, и будет доживать свой век в таком виде. Но, как я уже писал ранее, жить на Земле станет абсолютно невозможно гораздо раньше. Нам отпущено примерно 0,5 миллиарда лет. 500 миллионов лет. Не так уж много, чтобы достичь степени развития, которая позволит улететь от катастрофических изменений на нашей планете. С другой стороны, представьте, как люди уже со стороны и с другой звездной системы будут смотреть на рост красного гиганта и рассказывать, как когда-то в этой звездной системе Родилась жизнь, которая распространилась по всей галактике. Эволюция Солнца. Как возникла наша звезда и что ждет ее в будущем? Часть интриги из этой главы я лихо уничтожил в главе про Землю. Однако о нашем светиле стоит поговорить особо. Солнце, вполне обычная для нашей галактики звезда, относится к классу желтых карликов. Если бы Солнце было человеком, сейчас ему было бы около 30 лет. Этот человек жил бы в каком-нибудь крупном провинциальном городе, далеко от столичной суеты и лоска. Таких людей очень много в России. Таких звезд, как Солнце, очень много в галактике. И они весьма комфортны для появления жизни. Если представить Москву центром, то наш герой жил бы и работал в Белгороде или Курске. На какой-нибудь очень надежной работе. Полагаю, был бы чиновником среднего ранга. Звезд с неба, простите за каламбур, он бы не хватал, но жил бы чуть лучше большинства россиян. Солнце входит в 15% наиболее ярких звезд в нашей галактике, хотя и сильно уступает лидерам. 85% звезд Млечного Пути — разные другие карлики, красные, коричневые, белые, которые светят гораздо более тускло. Солнце находится на периферии нашей галактики, Млечный Путь — подальше от высокой концентрации звезд и массивной черной дыры в ядре галактики. Максимально комфортно и безопасно. Что такое жизнь, звезды и сколько проживет Солнце? Формально небесный объект типа «звезда» может существовать триллионы лет, просто переживая ряд трансформаций. Из газового облака в молодую звезду, затем полноценная взрослая жизнь и под конец превращение в зависимости от собственной массы в белого карлика, нейтронную звезду или черную дыру. Однако в астрофизике принято считать жизнью звезды время, когда она подпитывается внутренними ядерными реакциями. Это становится единственным источником энергии звезды и причиной излучения. Поэтому жизнь Солнца ориентировочная продлится 10 миллиардов лет. это жизнь в статусе белого карлика, а период до рождения звезды и после уже, как таковой жизнью Солнца, не считается. Как возникло Солнце? как и любая другая звезда из газа. Этот газ появился после взрыва нескольких сверхновых звезд. Так и гибель первых крупных звезд в галактике дала новую жизнь нашему светилу. Звезды образуются из разреженных облаков межзвездного газа. В основном этот газ состоит из водорода и гелия, Поначалу это холодные облака очень низкой плотности, но довольно обширные. В них есть перекосы материи. Где-то вещества чуть больше, где-то меньше. а Возникает гравитационная неустойчивость и начинается сжатие. Процесс длится до тех пор, пока не соберется так называемая протозвезда. В ее основе сильно разогретый газ. В недрах протозвезды запускаются термоядерные реакции синтеза гелия из водорода. Так и рождается новая звезда. Процесс этот может длиться по-разному. Все зависит от массы будущей звезды. Крупная звезда может образоваться очень быстро по меркам космоса за несколько миллионов лет. Совсем маленьким звездам типа красных и коричневых карликов может потребоваться до 10 миллиардов лет, чтобы из газа получилась звезда. Диапазон получившихся звезд варьируется от гигантов в 150 солнечных масс до маленьких звезд с массой всего 7% от солнечной. Из чего состоит Солнце? Первоначально в основе Солнца водород и гелий, как и у большинства звезд. В дальнейшем в результате термоядерных реакций в недрах Солнца стали возникать более тяжелые элементы. Сейчас Солнце на 73% состоит из водорода и на 25% из гелия. Оставшиеся 2% приходятся в порядке убывания концентрации на кислород, углерод, неон, азот, железо, магний, кремний и так далее. Из сюрпризов у Солнца высокая по сравнению с другими звездами концентрация золота и урана. Это подтверждает гипотезу, что Солнце возникло из газа, оставшегося после взрыва сверхновых. Наша планета возникла из протопланетного диска, который вращался вокруг Солнца. Это также газ, оставшийся после взрыва сверхновой, Поэтому на Земле в целом больше золота по сравнению с другими космическими объектами. Плюс позднейшая метеоритная бомбардировка занесла на нашу планету еще часть этого драгоценного металла. Кстати, Солнце довольно плотное по нашим меркам. Интуитивно большинство людей считает, что оно газообразное. И если бы не сверхвысокая температура, то можно было бы легко поводить по нему рукой как по облаку или воздуху. На самом деле плотность Солнца составляет 1,4 грамма на сантиметр кубический. Это в 1,4 раза больше, чем у воды. Поэтому не будет солнечное вещество таким раскаленным, плавать в нем было бы довольно интересно. Человеку пришлось бы прикладывать куда меньше усилий, чтобы держаться на поверхности. А вот нырять было бы трудно. Если вы поместите Сатурна в воду, он будет плавать. Плотность Сатурна настолько мала, что если бы вы поместили его в гигантский стакан с водой, он бы плавал. Фактическая плотность Сатурна составляет 0,687 грамма на сантиметр кубический, а плотность воды 0,998 грамма на сантиметр кубический. Плотность Юпитера в два раза больше, чем у Сатурна. 1,330 грамма на сантиметр кубический, что соответствует плотности мёда. Юпитер по плотности сильно отстает от Земли, но если погрузить его в гигантский резервуар с водой, он все-таки утонет, так как плотнее. Желтые карлики не желтые. Желтые карлики это весьма распространенный тип звезд. Они имеют массу от 84 до 115% от массы Солнца. Свет желтых карликов белый. Почему же Солнце для нас светит то желтым, то оранжевым на рассвете или алым на закате? Все дело в рассеивании частиц атмосферой. Белый свет, как мы помним из курса школьной физики, Это смешение всех цветов, что хорошо видно по радуге. Белый свет, испускаемый Солнцем, рассеивается по-разному в зависимости от его положения на горизонте. Синие фотоны рассеиваются быстрее, и когда Солнце находится низко над горизонтом, синие фотоны не проходят атмосферу, поэтому Солнце кажется нам красным. Что ждет Солнце в будущем? Живут желтые карлики в среднем 10 миллиардов лет, после чего превращаются в красных гигантов, резко увеличиваются в габаритах и сбрасывают лишнее вещество. Крупные звезды делают это эффектно, резкой вспышкой. Такие астрономические события называются взрыв сверхновой. Происходит резкий всплеск светимости, после этого оболочка сбрасывается и в этом месте возникает туманность. Солнцу не хватает массы, чтобы взорваться как сверхновая, поэтому отход оболочки произойдет более спокойным путем. По факту на этой стадии жизнь звезды по терминологии астрофизиков прекращается. Белые карлики составляют до 10% от общего числа звезд в нашей галактике. Масса белых карликов сравнима с солнечной, Только они очень компактны, их радиус почти в сто раз меньше, чем радиус нашего Солнца. Вещество получается очень плотным. Закат Солнца навечно. Солнце станет белым карликом. Что это за тип звезды и возможно ли рядом с ней жизнь? Примерно через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта. На этой стадии Солнце будет раздуваться в размерах, пока не поглотит несколько ближайших планет, включая Землю. Причина такого раздувания — выгорание вещества. У Солнца уже не получается соблюдать баланс температуры и давления, чтобы сохранять свои границы. Во времена неандертальцев в небе светили два Солнца. 70 тысяч лет назад... Люди могли наблюдать удивительное зрелище. В небе горели сразу две звезды. Второй звездой в небе Земли оказалась звезда Шольца. 70 тысяч лет назад эта звезда максимально приблизилась к нашей Солнечной системе. Звезда Шольца – небольшая звезда, так называемый красный карлик, масса которого в 8 раз меньше Солнца. Второе солнце светило не очень ярко, гораздо слабее луны. Жаль, что люди тогда не могли ни писать, ни рисовать и не оставили потомкам воспоминаний об этом событии. Спустя несколько тысяч лет солнце и звезда Шольца разлетелись. После этого красный гигант сбросит часть вещества, по прошествии некоторого времени издалека это будет выглядеть как туманность, По оценкам Ричарда Погге, профессора астрономии из Университета штата Огайо, Солнце потеряет 28% своего вещества и после этого превратится в белого карлика. Мы можем прогнозировать, что будет с нашим Солнцем и даже немного заглянуть в будущее, причем не только в теории, но и на практике. Туманность-улитка, ближайшая к нашей Солнечной системе, Находится в 650 световых годах. Правда, где ученые разглядели улитку, не совсем понятно. В соцсетях фото туманности окрестили «глаз Бога», что гораздо ближе по ассоциации «на мой взгляд». Туманность улитка образовалась после гибели звезды, похожей на наше Солнце. Она взорвалась, как сверхновая и сбросила оболочку, которая и образовала туманность. Появилась туманность 10 600 лет назад. Наши предки наверняка видели в небе гигантскую вспышку. Возможно, в течение месяца их ночи были гораздо светлее, почти как белые ночи. В диаметре улитка растянулась на 2,5 световых года. От звезды же в центре остался простой белый карлик, который практически невидим. Подобная судьба постигнет и солнце. Наша звезда сбросит оболочку, оставив в центре белого карлика. Из чего состоят белые карлики? Масса белых карликов сравнима с солнечной, только они очень компактны, их радиус почти в сто раз меньше, чем радиус нашего Солнца. Вещество белого карлика получается очень плотным, аналогов ему не найти на нашей планете. По оценкам доктора философии и популяризатора астрономии Стивена П. Марана, игральный кубик из этого вещества весил бы аж 2,5 тонны. До нейтронной звезды или черной дыры, конечно, далеко. Но это одно из самых плотных веществ во Вселенной. Белый карлик так уплотняется, потому что гравитация максимально сдавливает вещество. Вещество похоже на обычное звездное, но давайте вспомним, что это звезда на поздней стадии эволюции, когда многое вещества выгорело, и здесь происходит сдвиг в сторону более тяжелых элементов. Маленькие белые карлики буквально являются гелиевыми шариками. Гелиевыми шариками становятся звезды, которые на основной стадии были меньше Солнца в два раза и более. Их массы и температуры не хватает для запуска термоядерных реакций, поэтому в их основе компактный гелий, оставшиеся после того, как прогорел весь водород. Солнце же будет относиться к белым карликам второго типа, которые обогащены углеродом и кислородом. Может ли существовать жизнь на планетах в системах с белым карликом? Теоретически может. Для этого планета должна быть очень близка к своей звезде. Белый карлик, хоть и является тусклой звездой, продолжает излучать тепло и свет. Представьте себе головешки в потухшем костре. Еле тлеют, но дают немного света и тепла если сесть максимально близко и протянуть ладони. Такая же история и с белым карликом. Самое дальнее теоретическое расстояние, при котором жизнь возможна, это 0,2 астрономических единицы. Одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли. То есть как минимум в 50 раз ближе расстояние от Земли до Солнца. Это даже намного ближе, чем расстояние до Меркурия. Конечно, при этом приливные силы будут высокими, на подобных планетах жить будет крайне некомфортно. Однако вероятность этого крайне мала, ведь перед белым карликом следует стадия красного гиганта. В этот момент звезда съедает ближайшие планеты, а на отдаленных планетах жизнь в системах с белым карликом невозможна, слишком холодно. Белый карлик подхватит планету из отдельные планеты, которые путешествуют по галактике в гордом одиночестве. И уже там разовьется жизнь. Вероятность такого сценария крайне мала. Но и Вселенная настолько огромна, что ей шанс перебрать все возможные варианты. Черный карлик Любопытно, но белый карлик – это еще не финал эволюции звезды солнечного типа. По оценкам ученых, после того, как все вещество белого карлика окончательно выгорит, он превратится в черного карлика. Черный карлик – это объект, который практически не испускает свет, но недостаточно достаточно массивны для того, чтобы стать черной дырой. Черные карлики – объект гипотетический. Они пока не появились, ведь для их появления нужно свыше 10 триллионов лет, а наша Вселенная существует всего 13,7 миллиарда лет.